Глава 27. Сила святого меча. Он умер! Из глаз погибшего Лагаса скользнули слезы. Скорее всего, они были вызваны вовсе не физической болью, а чем-то другим. Пусть к нему отнеслись как к предателю, он продолжал беспокоиться о будущем человечества и племени драконов. Почему-то у меня в горле тоже образовался колючий ком. И я ощущала, как печаль захлестывает сердце, и горечь заставляет плакать. Неожиданно я заметила, что даже Жзали разделяло чувство Лагоса. «Никогда не думала, что на Гибранде найдется драконолёт подобный ему». Мы оба погрузились в мрак и горечь. Тем не менее, Сэй подошел к трупу Лагоса, словно ничего серьезного не произошло. Статус подтверждает его смерть, но я сам должен убедиться, что он действительно мертв. «Нет, Сэя, послушай, Лагос ведь не был нашим врагом, тут не к чему его проверять». Пригнорировав мои слова, Сэй присел и начал обследовать тело Лагоса. «Только не говорите, что Сэй собрался сжечь Лагоса адским пламенем. Попытайся хоть иногда читать настроение и научись сочувствовать, Сэйя». Когда я уже разочаровалась в поступках Сэйи, он вдруг поднялся. «Так, мы должны сейчас же покинуть это место. Поторопитесь». В тот самый миг фигура Сэйи внезапно исчезла. «Ты стал прозрачным. Почему?» Сейчас же бегите и активируйте прозрачность. Встретимся у входа в часовню. Голос Сэй испарился. Похоже, дав свой приказ, он сам побежал к часовни. Но зачем? В любом случае, я поспешила использовать невидимость. Когда мое тело пропало, я направилась ко входу в часовню. Я не знала, куда делись остальные, потому что одна из особенностей прозрачности заключалась в невозможности видеть своих товарищей. Когда я попыталась соскользнуть в тень здания. И я неожиданно наткнулась на какое-то препятствие. – Ой! – Этот голос? Листа! Давай осторожнее! – Куда осторожнее? Я же тебя не вижу. И почему ты стоишь прямо на входе? Просто отойди в сторону. – Вы слишком шумные. Успокойтесь. Розали, ты здесь? – Да. Я рядом с тобой. – Что важнее, Сейя? почему ты сказал нам использовать прозрачность? Существует возможность, что другие драконы прибудут сюда, чтобы подтвердить смерть Лагоса. А, -а, а, ты точно уверен, что они так поступят? Как они вообще узнают, что Лагос умер? Шепот Розали прервал мою фразу: Смотрите, у трупа появилось какое-то сияние! В том месте, где находилось тело Лагоса, вспыхнул яркий свет. Несомненно, сияние излучало именно магическая сила. Не верю. «Это магический круг перемещения? Кто-то правда собирается сюда нагрянуть?» Когда яркий свет погас, я заметила, как рядом с телом Лагоса появилась чья-то фигура. Вздрогнув, я дрожащим голосом пробормотала. «Мэ... Мэш?» Я ощутила, как грудь сковала страхом. Я ясно помнила внешность Маша по воспоминаниям, оставленным в бандане. Скорее всего, уничтожение деревни каше, который я увидела с помощью своей силы, Произошло несколько лет назад. Но за это время Мэш почти не изменился. Хотя татуировка дракона на его руках стала заметно шире. Что? Листа? Неужели это действительно Мэш? Он сильно отличается от того мальчика, которого мы знали. У него даже татуировка какая-то появилась. Это герб драконьего племени. Но спорить не буду, он очень похож на татуировку. Похоже, и поразили неожиданные изменения Мэша. И все же меня волновало другое. «Эй, Сэйя, как ты узнал, что сюда придет Маш? «Я нашел кое-что в кармане Лагоса». Передо мной вдруг поплыло по воздуху нечто вроде красного драгоценного камня. Сэй показал мне треснувшую брошь алого цвета, оставаясь при этом прозрачным. «Взгляни на него своей оценкой». «Сейчас». Я активировал оценку и принялась молча читать результаты. «Брошь оповещения». Состоит из набора с двумя драгоценными камнями, красным и синим. Оба камня обладают магической силой. Если поместить брошь с синим камнем на карту, она покажет приблизительное местоположение обладателя броши с красным камнем. Я еще читал результат оценки, когда раздался голос Сеи. Мэш действительно считал Лагоса предателем. Его изгнали, но на деле он постоянно находился под наблюдением. На случай, если начнет предпринимать какие-то подозрительные действия. Прямо как GPS. Лучше, у данной броши есть своя особенность. Она сообщает о гибели цели. Короче говоря, если владелец красного камня умрет, синий камень в тот же миг пойдет трещинами. Значит, брошь предупредила Мэша о смерти Лагоса. Ага! Я не знал, кто здесь появится. Но приход Мэша был довольно предсказуемым. В земных мирах с уровнем сложности S и выше встречались случаи, когда враги высокого уровня и босса неожиданно объявлялись из ниоткуда. Понятно. Итак, Сей тщательно обследовал труп Лагоса, чтобы найти что-нибудь, связанное с Мэшем. Он мгновенно осознал действие Броша, стал прозрачным и сказал нам бежать в безопасное место. Как выразилась Берзали, действия Сей определенно были слишком великолепны и отлично просчитаны. Пока я снова поражалась осторожностью Сэй, до нас неожиданно донёсся холодный голос. Я повернулась к его источнику и посмотрела на Мэша. Что за ирония, Лагос, ты правда умер? Мэш склонил голову над трупом Лагоса, будто оплакивая его смерть. Что за дивальщина? Я думал, этот Мэш будет жестким типом, но кажется, в нем ещё осталось место доброте. С облегчением вздохнул Сэй. Точно. Хоть он ненавидел людей и демонов, наверняка хорошо относился к представителям своей расы. Раз так, мы могли бы как-нибудь с ним поговорить. Однако в тот самый момент Мэш вдруг силой замахнулся правой ногой и пнул голову погибшего Лагоса. По всей часовне не раздался жуткий вой, и вместе с полом на куски разлетелась голова Лагоса. ха ха ха вот как должен выглядеть предатель. Надо было тебе сдохнуть еще раньше». «Эй, Листа! Я ошибаюсь, или он только что разбил голову своему мертвому товарищу. Да, я еще так кошмарно смеялся. Листа, Целсей, успокойтесь, вы теряете прозрачность. Что? Мы потрясенно уставились друг на друга. Очертания наших невидимых тел начали проглядываться. Опасно! Сконцентрируйся, просто сконцентрируйся! Вместе с Целсеем я сделал глубокий вдох. Каким-то чудом мне удалось усмирить свои мысли и снова стать прозрачной. Сэй же не забыл нас отругать. «Никаких волнений. Вы должны научиться контролировать свои немощные сердца». «Сэя, ты разве ничего не почувствовал, когда я это увидел?» «Я лишь увидел, что он раскроил ему голову. Вот и все». «Ясно». Настроение Сэй почти никогда не менялось. Единственное, чему я точно завидовала, так это его характера. «Жестокий тиран, таков король-бог драконов, Мэш-драгонит», раздался рядом со мной мрачный голос Розали. Сглотнув, я вновь посмотрела на Мэша. Он продолжал громко хохотать, пиная труп Лагоса. И каждый раз, когда его нога с огромной силой врезалась в мертвеца, тело дракона Люда все больше начинало напоминать бесформенный кусок окровавленного мяса. Мэш попросту превращал его в фарш. «Ох, боги!» Он не прекращал жутко смеяться, избивая труп. «Это... это ненормально!» Уку! Жестокое зрелище заставило Целсей в ужасе дрожать. Сэй же думал совсем о другом. «Не получается увидеть статус Мэша. Наверняка он защищен каким-то навыком». «Невероятно!» Совершенно спокойный Сэй пытался разглядеть статус Мэша. «Этот герой такой же ненормальный!» «Моя цель заключалась в добыче информации о Мэше из мыслей, оставленных в его вещах, но сейчас он находится прямо перед нами и одержим избиением бесполезного трупа. Следовательно…» После краткого молчания Сэй наконец произнес. «Розали, добудь мне голову Мэша». «Чего?» Впрочем, Розали гордо ответила. «Не уверена, получится ли у меня в одиночку победить противника убившего моего отца, но я сделаю все возможное». Герой, моя благодарность тебе глубже любого моря. Ага, вперед. Спасибо, что позволил мне взять на себя такую важную роль. А затем воцарилась тишина. Я не видела прозрачную фигуру Жизали, но, скорее всего, она сейчас подкрадывалась к Мэшу. Тогда я шепотом обратилась к Сэе. Извини, Сэя, ты... ты разве сам не пойдёшь? Если Мэш меня обнаружит, станет слишком опасно. Но твой уровень прозрачности же идеален. Он может заметить меня по шагам, колебаниям воздуха, благодаря каким-либо особенным глазам, видящим невидимое. Или с помощью вещей для обнаружения невидимых существ. Тот озабоченный старикашка обучил меня своему навыку. Но доверять ему полностью я бы не стал. Как и целиком полагаться на прозрачность. Слаури. Как у Сэй только язык повернулся сказать подобное, когда тот поделился с ним такой важной аурой. Кроме того, если меня заденет Экзайтом, восстановиться от ран не получится. Также я понятия не имею, что станет с тобой Целсеем, если вы получите смертельную рану от Цветого Меча, даже без разрушителя цепей. Короче говоря, выбор Зали был естественным. Путь ее и ждет смерть. Знаю, Сэй заботился обо мне и Целсе. Но это же не означало, что Розали должна... Пока я беспокоилась о судьбе Розали... Мэш еще бесновался с трупом Лагоса. Вполне возможно, что прямо сейчас Розали вытаскивал из ножен свой меч, чтобы ударить Мэша в спину. Именно. Не имеет значения, поступаем мы трусливы или нет. Нам необходимо лишь уничтожить причину искажения и вернуть настоящий гибрант. Я ожидала, что Мэшу убьют, пока он отвлекся на мертвого Лагоса. Однако, внимательно присмотревшись к силуэту Мэша, я вдруг заметила кое-что невероятное. «Что это такое?» Не успела я понять, что произошло, как за спиной Мэша появилась рыжеволосая девушка в багровом платье. «Мэш, враг!» Она прошептала это на ухо Мэша, и каким-то образом ее голос достиг и моих ушей, хотя я находилась от них далеко. Мэш тут же прекратил пинать труп и выхватил меч из-за пояса, а затем в отдел от семью цветами клинок в землю. «Экзайт, Разве технику моего врага!» Семь цветов распространились по кругу словно рябь по поверхности воды. В тот же миг, Розали появилась прямо рядом с Мэшем. «Стерва! Это ты, Розали Розгард. Мэш яростно уставился на Розали с видом разъяренного демона, выхватив Экзайт одной рукой. Поняв, что ее прозрачность спала, Розали поспешно отступила и разорвала дистанцию с Мэшем. Сэй недовольно вздохнул. «Да уж, его план провалился, и сейчас мы оказались в очень скверной ситуации». Благодаря жуткой технике Мэша, Розали и Яцел Сей и даже Сэй стали видимыми и уязвимыми. Когда наша прозрачность провалилась, Розали посмотрела на Сэй в надежде получить дальнейшие указания. Очевидно, она не знала, как поступить в сложившихся ситуации. Мэша кинул нас, стоявших у входа часовню взглядом. «Итак, у вас оказалось еще больше. Ха. Вы используете очень необычную технику. Но против экзайта она бесполезна». В отличие от Розали, мы находились от нее довольно далеко. Тем не менее, Целсей тут же будто лягушка, загнанная в угол ужасной смеёй. — Серьезно? Экзай действительно обладает такой силой? — Хм. Признаюсь, я немного удивлен. но удивило меня не то, что наша прозрачность спала, а то, что он использовал силу этого меча с такой точностью во времени. — Точно! Как он догадался, что Розали заходит ему со спины? Я убежден, что Разали с ответственностью подошла к задаче. Возможно, он ощутил ее присутствием каким-нибудь шестым чувством. «А?» Я растерянно ахнула. Ни Сею, ни Целсей, казалось, вообще не заботила девушку, стоявшей рядом с Мэшем. «Эй! Вы разве не видите? Стоп! Что?» Повернув голову, я обнаружила перед собой лишь Маша. «Она… исчезла?» «Буть не может». «Ясно. Снова применить прозрачность не выходит. Значит, эффект экзайта еще не прошел. Сэй выглядел так, будто ничего не видел. И я не думала, что он притворялся. Иначе говоря, эту девушку заметила только я. Что, дьявол, меня побери, происходит? У меня галлюцинации? Ладно, сейчас не время думать о девушке-призраке. Мэш пристально посмотрел на Зали. Его взгляд излучал удушающее чувство жуткого холода. «Давно не виделись, Розали Росгард. С тех самых пор, верно?» «Король бог драконов. Мы ж драгонит!» Розоли ответил ему взглядом, полным ненависти и гнева. «Кажется, ты злишься. Впрочем, этого и следовало ожидать. Я лишил жизни твоего отца прямо у тебя на глазах. Но я тоже злюсь, понимаешь? Я не предполагал, что люди и демоны проживут настолько долго с того момента, как ты от меня сбежала». Мэш продолжал говорить, а его нога лежала на куске трупа Лагоса. «Что поделать, сам виноват. И мои дурные привычки. Если бы я с тобой не игрался, избавился бы от многих проблем. Я должен был убить тебя, когда был шанс, пока вы с демоном не забились вместе в тот город, окруженный барьером. Нет, серьезно, как хлопотно». Мэш зашагал к Розали, закинув экзайт на плечо. Разали тут же направила на него свой клинок, став стойку. Разали, отбой! Пока отступи!» «Да!» Сэй, наконец, отдал свой приказ, из-за чего я с облегчением вздохнула. Я беспокоилась, что Сэй, правда, позволит ей сражаться с таким ужасающим противником. «Листа, открой портал в немедленно, и сделай это за развалинами, чтобы Мэш ничего не увидел». «Хорошо!» Я думала, что расстояние между Розали и Машем было достаточным. К тому же Розали являлась отнюдь необычным человеком. И если она действительно захочет сбежать, наверняка сможет до нас добраться. Наверное, Маш тоже об этом догадывался. Ведь когда Розали одним быстрым движением развернулась, чтобы ринуться к нам, его фигура внезапно исчезла. Когда я снова увидела его силуэт, я поняла, что он замахнулся мечом на спину убегающей Розали. «Розали, осторожно!» Стоило мне закричать, как Розали молниеносно выхватила свой меч. Тот самый миг раздался тошнотворный звук рассекаемой плоти, и воздух подлетела отрубленная рука Розали, еще сжимавшая рукоять клинка. А? ошеломленно вскрикнул Целсей, и его лицо пораженно застыло. Ох, какая жалость! Я ведь целился в шею, а удалось отнять только руку. Хотя нет, погоди, точно. В тот раз я хотел отрубить тебе все конечности одну за другой. Но в итоге лишал только глаза. Отлично! У меня появился второй шанс. Ка! Розали мучительно поморщилась, стиснув уцелевшую рукой обрубок, из которого листала потоком кровь. И я схватила свое за плечо. Сыя! Плохо! Ага, он мгновенно сократил разделявшее их расстояние. Я едва за ним уследил. Кроме силы, развеявшей нашу прозрачность, он обладает таинственной техникой сверхбыстрых движений. Это хлопотно. «О чем ты вообще? Я говорила о Розали. Она в смертельной опасности». «Листа, уходим». «Что?» Способности Маша неизвестны. Приближаться к нему слишком неосмотрительно. Сэй направился к порталу, который я открыла за развалинами часовня, Словно ничего серьезного не происходило. Он коснулся врат, чтобы их открыть. «Не смей. Не смей говори, что собираешься бросить Розали». — Именно. — Какое «к дьяволу» именно? Я ни за что ее здесь не оставлю. — Стой, Листа, куда ты идешь? При виде Розали, оказавшейся на грани смерти с потерянной рукой, я больше не могла думать ни о чем другом. Не слушая Сею, я отчаянно кинулась к ней. — Ты как, Разали? Богиня, ты… ты должна была уйти. Тем временем Мэш, кажется, опасался моего неожиданного появления потому что не спешил к нам подходить. Я положила руку на кровавленные обрубок Розали и попыталась помочь ей своей магии исцеления. У меня получилось остановить кровотечение, но ее рука отказывалась восстанавливаться. «Ты целитель? Бесполезно. Ранение, нанесенное к зайдам, не регенерируется. Этот навык называется сокрушающая рана. И именно им был уничтожен бог смерти Танатус». Мэш сияющий сияющими алыми глазами приблизился к нам с Разали. Охватившее мое тело ужас заставил меня замереть. Но в тот самый миг прямо перед моими глазами пронеслась багровая вспышка. Сэй в режиме берсерков стал между мной и Мэшем. Сыя! «Я отказываюсь понимать, что творится в твоей голове. Почему ты рискуешь жизнью ради иллюзий?» Пробормотал Сэй, ограждая нас Розали своим мечом. «Очередная мелкая сошка вылезла из норы, а?» Сэй и Мэш стояли друг напротив друга. Находясь за спиной Сеи, я попыталась поговорить с Мэшем. Ты правда, Мэш? Что за фальмердярность? Я тебя знать не знаю. Я покинули старта. И вот я тебя отлично знаю. Поверь мне, когда ты был ребенком, ты путешествовал со мной этим героем. Тогда мы были товарищами. Герой, говоришь. Мэш, нахмурившись, уставился на Сею. Его губы раздраженно скривились. Хватит нести дерьма. «Безмозглая женщина!» «Кто тут безмозглая?» «Ты, конечно. Разве не ясно? Мы банально не могли быть товарищами. Герой он или нет, я вас двоих впервые вижу. Ты ошибаешься. В другом мире мы точно были товарищами!» Сэй не забыл ставить свое слово. «Чисто технически ты таскал мои вещи!» «Если я нес твои вещи, то уж наверняка не был твоим товарищем!» Повысив голос, Мэш гневно ударил к экзайтом по земле. «Погодите, что?» «Сейчас он почему-то немного напомнил мне того Мэша, которого мы знали». Эта мысль держалась в моем сознании ровно мгновение. Затем глаза Мэши неожиданно опустили. «Что с вами не так, люди?» «Вы только без конца выплевываете из своих грязных ртов всякие бесполезные вещи. Я покончу с вами прямо сейчас». «Листа, назад!» И когда Сея с Мэшем уже собрались начать бой... «Стойте! Остановитесь на секунду!» Оглушительный голос эхом разнесся по руинам старой часовни. Осознав, кому он принадлежал, я пораженно охнула. Я даже не заметила, когда Целсей успел напялить на себя кухонный фартук. Скрестив на груди руки, он стоял перед столом, накрытым белой скатертью.